«Эй, Фелтон!» – в очередной раз позвал помощника беннет «Ты отправил кого-нибудь к Саре?» «Да». – тот закатил глаза. «Как долго ты будешь спрашивать меня об этом?» «Пока не получу четкий ответ», – Роджерс буравил своего сторожа суровым взглядом, держась за решетку. «И где твой посыльный?» Как и полагается по закону, его заперли в камере. олсон отпустили, как пострадавшего. Доктор сказал, что его жизни ничего не угрожает, а вот неудачному стрелку придется просидеть несколько дней до вынесения окончательного приговора. Беннету казалось, что сам дьявол издевается над ним, ведь ему придется просить прощения у бывшего друга, того, кто сам заварил всю эту кашу и вышел сухим из воды. А помня ненависть Олсона, Беннет сильно сомневался, что ему повезет на суде. «Откуда мне знать?» Фелтон пожал плечами. «Может, где-то задержался?» «Что значит задержался?» Не стерпел Беннет. «Ты понимаешь, что мой сын может умереть из-за вашего идиотизма?» «Идиотизма?» Теперь уже вспылил Фелтон и вскочил со стула. «Ты стрелял в салуне в центре города, средь бела дня, да еще при свидетелях и из моего револьвера!» Он подошел ближе. Его лицо покраснело, а крылья носа трепетали от гнева. «Ты хоть понимаешь, Роджерс, какие у меня могут быть проблемы? до да меня оставили в этой каталажке одного с тобой, чтобы лишний раз показать, какое я ничтожество!» Беннет зарычал от бессилия и злости на самого себя. Он прекрасно понимал, что не в силах ничего изменить, да и вряд ли бы захотел. Но в то же время не мог успокоиться, зная, что на ферме осталась жена и больной сын. «Том!» Он поднял на помощника шерифа смиренный взгляд. «Прошу!» «Отправь кого-нибудь ещё! Мне необходимо рассказать Саре о случившемся и отдать лекарство для Эйвори». До этого он отдал Фелтону небольшую сумму, чтобы тот послал своего человека сперва к доктору Мэйнсу, а потом к нему домой. Но прошло уже несколько часов, а известий так и не было. «У тебя ещё остались деньги?» Фелтон удивлённо вскинул брови. «Откуда, Беннет? Ты нашёл клад? Или сокровище, о котором только и говорит наш пьяница Олсон? Реально!» «Не было его никогда», — выдохнул Беннет. «Ни сокровища, ни проклятия. Наши предки просто поссорились, как мы сегодня. Только их вражда зашла дальше. Я же не желаю Грегори зла. Наоборот, хочу помочь». «Да, в этом мы сегодня убедились», — усмехнулся Фелтон, но все же смягчился, глядя на подавленного приятеля. «У тебя дома никого нет», — продолжил он тихо. «Мой человек...» «Не нашел ни Сару, ни Эйвори. Повозки тоже нет. Видимо, они куда-то уехали. Я приказал скакать обратно и дождаться их с лекарством». «Что?» «Нет!» Беннет готов был вырвать решетку с корнем. «Они должны быть дома! Что-то случилось!» «Успокойся, Роджерс!» Фелтон вскинул руки. «Все в порядке. Скорее всего, они просто выехали куда-то отдохнуть. Или в гости». «Какие к черту гости? Ты видел, где находится моя ферма?» Не внимался пленник. «Угомонись! Это приказ!» Фелтон повысил голос. «Ты и без того натворил дел!» «Чёрт возьми, Том! Ты должен меня выпустить!» Бен оторвался наружу, но, конечно же, попасть туда никак не мог. «Прошу тебя!» «Я же говорю, там один из моих людей!» Фелтон тяжело вздохнул и опустился обратно за письменный стол. «Он уже взял лекарство у Мейнса и дождётся Сару. Не переживай!» «Тебе легко говорить!» Беннет отступил от решетки и осмотрелся, ища хоть какую-то лазейку, способную освободить его. Однако через секунду тихо промычал, понимая, что это бесполезно. Эйвори болеет. «Вы все об этом знаете! Мне надо быть сейчас с ними!» «Был бы, если б не перестрелка!» «Олсон меня спровоцировал! Есть свидетели, которые подтвердят мои слова!» «Да ты и сам знаешь, как он себя ведет в моем присутствии!» «Ну, что я могу сказать?» Ты для него как бельмо на глазу, и здесь я вам уже ничем не помогу.